Глава седьмая До дракона Людов мы добежали практически вовремя. Их как раз разбирали на запчасти мелкие. Все же, наверное, не стоило забирать всю экипировку у поверженных воинов. Вечера люди оправдывали свое название. Морда, ящерицы, две ноги, и две руки и хвост. Прикольная красная цветовая гамма на их чешуйчатом теле выглядела впечатляюще. Неразумными их вроде сложно назвать. Все их воители были облачены в доспехи и сражались не когтями и зубами, а вполне неплохим оружием. Вот только сражались они так себе. А может, и ящерицы стали лучше воевать? Они ящериц буквально разбирали на части, рубя их и расстреливая своих арбалетов. По всем прикидкам... Сейчас на поле боя полегло приблизительно три сотни чешуйчатых и всего сотни мелких. Видишь, Жор, как мы довели мелких? Они теперь всю свою ярость на бедных ящерицах вымещают. Может, накажем их за жестокое обращение с животными? «Ням — Ням! — ответил мне Жора. — Я не думаю, что ящерицы вкусные, ты об этом. Понятия не имею, что он имеет в виду. Приходится импровизировать на ходу. Он махнул на меня рукой, поняв, что не добьется понимания, и продолжил наблюдать за битвой. А конец уже близок. Там ящериц пятьдесят, особей осталось, и все. Досмотрели бой до конца и только тогда вмешались. Но мы же решили поступить благородно, не мешая им убивать друг друга. Жорик заскучал от долгого бездействия и с радостью стремился к выжившим мелким, протыкая их своим хвостом, а когтями перерезая горло. Мелким что-то не везет в последнее время. Сейчас они, уставшие после боя, даже не успели порадоваться своей победе. Мы сразу напали на них, но тут, признаю, я сглубил. Надо было дать им время собрать все доспехи в кучу и только тогда начать убивать их. Но, вы время назад не вернуть. Или вернуть. Система, не хочешь дать мне навык контроля времени? Я буду им пользоваться очень обдуманно и только в крайних случаях. Правда, думаю, она мне не ответит, так как хорошо знает, что я говорю неправду. «Игнур, вызывай подмогу! На нас совершено подлое нападение!» — завопил один из мелких, прежде чем моя стрела заставила его умолкнуть навсегда. — Ну, дожились. — Подлое нападение. Я, вообще-то, дал им закончить бой. Вот же неблагодарные шкецы. После битвы их осталось не слишком много, так что особо не разгуляешься. Заметил, что осколочные стрелы отлично убивают их ввиду их мелкого роста. Одна такая стрела может сразу семерых положить, что для меня оказалось отличным открытием. Прыгая блинками с места на место, я расстреливал мелких и следил за Жориком. Изредка я применял двойника, И шкетцы на него велись. Смешно было наблюдать, как они подбегают к нему, начинают яростно атаковать, а он вдруг пропадает. У них сразу такие удивленные лица, которые позже перекашивают от злости, догадавшись, что их надули. Таким образом, я еще высмотрел арбалетчиков, которые конкретно палились, пока стреляли в двойника. Честно говоря, отличный навык, и я ему безумно рад. За полчаса мы добили всех, и то только потому, что не спешили. А потом я начал эксплуатировать Жорика по полной программе. Принеси то, принеси другое, и то тоже не забудь. Слово, он, наверное, соскучился за всем этим и бегал, даже не возникая. Ну, конечно, я пообещал ему за это вкусняшек. Когда же мы с Жориком без еды? Блин, такими темпами мне срочно надо увеличивать численность клана, захватить новые земли и подумать о полях и других способах выращивания еды. А то Жору об Жору так просто не прокормить. Правда, я и сам немало еды уничтожаю. Бедная Полина, как она только успевает готовить на нас двоих. Закончив собирать добычу, мы с Жорой опять были свободны. Добычи, кстати, много, но только 20% всех вещей системные, и те не выше второго уровня. Самые интересные доспехи у ящериц, которые имели броню для хвоста. Ням. А чего он хочет? Присматриваюсь к Жорику и думаю, когда он научится говорить? а потом понимая, что это будет ужасно. Он будет ходить за мной и постоянно просить жрать. Возможно, будет брать из мором или шантажировать. А вдруг я решу в другом мире зайти в бордель, а он сдаст меня моим девушкам. Ну нафиг. Лучше нямкой так, мой пушистый дружок. Ловить на улице было нечего, и мы побрели в сторону дома. Понимание! Клан Нефритовый Император бросает вашему клану вызов в формате дуэль 2 на 2. Принять дуэль. До окончания вызова 20 минут. «Эм, чего?» «Это еще кто такие?» «Хорошо, что император, а не жезл». Некоторое время мне понадобилось, чтобы вспомнить этих додиков. В мире эльфов я с ними уже встречался, если не ошибаюсь, и там их слегка потрепал. Вот же падлы злопамятные. Хотя и в снежном городе мы тоже виделись. Постучал пальцами по столу в кабинете комбата, за которым сидел, подумал и улыбнулся. Вот же красавцы, как знали, что я только что сел за работу. Мне предстояло просмотреть десятки скучных бумажек, где расписана жизнь клана за прошлый день, но теперь у меня есть законная причина свалить отсюда. Еще надо выбрать того, кто пойдет со мной на дуэль. Но тут даже думать нечего, ответ и так очевиден. «Убивать хочешь?» — именно такое сообщение написал я Лифи. «Смотря кого? Одного занущего варга? Я бы с радостью». Но она, как всегда, в своем стиле. Вы, но я тебе не по зубам, и мы прекрасно это знаем». Люблю ее позлить, напоминая, кто здесь главный. «У тебя есть минута, жду у себя в кабинете. Это не твой кабинет. Ты мне еще поговори. Давай двигай быстрее ногами. На месте все узнаешь. Да, и оружие захвати». Все девушки любят разводить пустые разговоры. Видно, этому она тоже от моих набралась. Пока Лифа идет, я проверяю Жорика. Он в этот раз на месте и никуда от меня не денется. Дальше проверяю свой запас стрел. Там тоже все в порядке. Впрочем, докупить времени нет. Таймер тикает. Зато я успею взглянуть, какая там ставка. Открыв меню, я удивился. Наверное, не стоит принимать эту дуэль, Расставка там в полторы тысячи серых коробок. Если они так уверены в своей победе, значит, против меня будут сильные противники. Однако я доволен. Полторы тысячи халявных серых коробок. Что может быть лучше? Когда пришла вампирша, мы с Жориком уже ждали ее в полной боевой готовности. «Что ты еще придумал? Там хоть будет весело?» — с порога спросила она меня. Девушка была одета в свой кожаный, облегающий охотничий костюм. На поясе меч и кинжал, а на перевязи три десятка маленьких метательных ножей. Как-то уж слишком серьезно она восприняла мои слова. Поступило предложение сходить на групповую дуэль. Я и ты против двух китайцев. Дождался, когда она сядется в кресло, и закинув на ногу на ногу будет готов выслушать меня я там уже бывал и как видишь живой но бои там до смерти и какие будут противники нам неизвестно риск конечно есть ты сама должна понимать я тоже понимаю все риски прекрасно понимаю я это выживу в любом случае а умри она и мои яйца будут в опасности потому что примч состерон и захочет их отрезать вот что у меня за жизнь обижу жорика есть шанс вызвать второй конец света в виде каи Умрет Лифаэт, и её любящий дедушка найдет способ заскочить к нам в гости? Вообще не понимаю такого юмора на Земле. Сюда могут попасть все, кому угодно. А вот мы просто так не можем путешествовать по другим мирам. Я согласна. Секунды три понадобилось ей для ответа. Что делать? Сейчас все узнаешь. На всякий случай я повесил ей на шею новый защитный амулет и подтвердил наше участие в дуэли, а также внёс ставку. «Коробочки! Я получу много коробочек!» Потом предупредил Альберта, чтобы он никого не пускал в кабинет, так как мы там можем появиться в любой момент. Он еще так странно посмотрел на меня, словно мы не на дуэль собрались, а на любовное свидание. Затем, расположившись кто где поудобнее, я нажал на отправку. Мир потох, а потом врубился. Всё, как всегда, по стандарту. Что я, что девушка, сознание не потеряли, лишь только словили легкую дезориентацию, но быстро пришли в норму. Наши противники тоже не потеряли сознание, что говорит об их силе. Но они еще не пришли в себя, и сейчас сидят ровно на заднице и тупо смотрят в пол. Что я могу сказать о них? Сколько смертная. Наши противники — это два копейщика, которые даже во время переноса крепко держали свое оружие в руках. Это так непрофессионально, ведь можно вырубиться и самому себя заколоть, случайно упав на копье. «Может, постоишь сегодня в сторонке, а я сама разберусь?» — неожиданно выдала девушка, плотоядно смотря на них, как ястреб на кроликов. «А я, по-твоему, что, не хочу пояселиться? «Ну ты же мужчина, а мужчины должны уступать домам, правда?» «А вот глазки строить мне не надо. У нее это не получается, как у других. Скорее, она опасно сверкает глазами, заставляя в любой момент ожидать удара». Быстро обдумываю ситуацию и не вижу причины ей отказать. На самом деле, так даже будет лучше. Если что, я в невидимости смогу внезапно напасть или вообще поработаю группой поддержки. Надо постоянно развиваться. А это отличная возможность попробовать себя в работе с напарником. Хорошо, но будешь мне должна. Делаю вид, что неохотно соглашаясь, а сам пытаясь не улыбнуться. «Ура, спасибо!» — обрадовалась она и развернулась в сторону китайцев, доставая свое оружие. Я все это время был в невидимости и планировал свои действия. Лифа, кстати, уже научилась отвечать в сторону моего голоса и также примерно смотреть в глаза. Конечно, глаз моих она не видит, но хочет, чтобы я думал иначе. Копейщики не выглядят мощно, но это только на первый взгляд. Думаю, будь они слабаками, то ставка была бы коробки три и не больше. На них легкие, но пафосные доспехи в красных тонах, в которых всяких ленточек и блестяшек было больше, чем брони. Прошло минут пять. и бойцы пришли в себя. А теперь сверлят презрительным взглядом лифу, при этом позволяя себе улыбки и смешки. Совсем ни во что ее не ставят. Может, это у них культура такая, что все девушки слабые и ниже по статусу. Но тут их точно ждет облом. Во-первых, она сожрет их и не подавится. А если все же начнет кашлять, то я ей помогу. Китайцы первое время оглядывались и искали взглядами второго противника, но найти его не смогли, и было видно, что им это не понравилось. У меня выбор стоял между Жориком и двойником. Победил первый, поэтому я легким пинком намекнул, что пора выходить из невидимости. Сначала они напряглись, когда он появился, а потом еще больше расслабились и рассмеялись вовсю, тыкая в него пальцем. Жорику такое обращение совсем не понравилось, и он начал рычать, что только усилило их смех. Ну да, он выглядел смешно, но я им не завидую. За такое короткое время они умудрились разозлить двух опасных существ, Ещё я со своей стороны подначал, говоря, что их не уважают и смеются над ними. Хорошо, что барьеры не пропускают звук, и меня не слышали. Лифа после моих слов стала закипать. На ее лице появилась сумасшедшая улыбка, а в глазах вспыхнуло кровавое пламя. Неужели я тоже так выгляжу, когда улыбаюсь перед боем? Жесть. Надо будет дома поработать над своим оскалом перед зеркалом. Бой начнется через три, два, один. К нему были все готовы. Но Алисе было плевать на их готовность. Она в первой же атаке сумела ранить одного бойца, а Жорик наседал на второго. Ранение в плечо, кажется, совсем не сказалось на китайце. Тот только помощился, а затем приложил ладонь к месту раны, и она засветилась зеленым светом, после чего рана пропала. Он что, боевой монах, который может сам себя исцелять? Интересно. Наблюдая за их играми, я понял, что Лифа сама против двоих могла и не выстоять. Правда, она еще и не дерется в полную силу. Но у тех двоих помимо магии исцеления есть еще скоростной навык. И они двигаются быстрее меня. А у меня уровень далеко не маленький. Вся их сила построена на исцелении и скорости. Уже половину всех своих ножей пустила Лифа в дело. И теперь бедолага пытается дотянуться до них рукой, чтобы выдернуть и сразу исцелиться. Да кто ему это даст сделать? И эта маньячка играет с ними, как кошка с мышкой. Еще и смеется при этом. Фу ты, блин. Слишком много в моей жизни женского смеха. Раздался призрачный смех. Ах, ну да. Тебя только еще не хватало. Надо как можно реже вспоминать ее. не знаю кого. Кто меня смог удивить, так это Жора. У него дела были в полном порядке. И он уже даже немного оттеснил своего противника. Мне вообще кажется, что за последнее время он стал все быстрее и сильнее. Так, Жора, нам надо будет серьезно поговорить. и до испытания не владел такой силой. Неужели ты сожрал там целую империю? Боюсь, как бы он в кае не вырос. Тогда придется обращаться к нему на и уважительно. «Брат, пора использовать вторую технику!» выкрикнул пациент Джорика. Второй его понял и кивнул, изворачиваясь от быстрых ударов вампирши. Вторая техника оказалась простым бегством. Они отпрыгнули на метра два назад и стали поближе друг к другу, а потом достали из интаря горсти маленьких шариков, и стали раскидывать их во все стороны. «Ясно, это дымовая завеса. Хм, моему взору дым не мешает, и как погляжу им тоже. Лейф, отойди немного назад, они в дыму прекрасно тебя видят», — написал ей. «Я тоже хорошо вижу, не мешай мне», — возмутилась она от такого совета. «Ну, мое дело маленькое. Правда, помочь все равно можно». Достал лук и создал стрелу-потеряшку. У одного забрал правый сапог, у второго — левый. Они, кстати, четвертого уровня. Неплохо так. Надо будет их раздеть. Потеря такого нужного элемента гардероба заставила их биться с шага и переглянуться между собой в непонятке. Мог забрать и броню, но еще рано. Все же не хочу портить развлечения своим. О, система! С каких это пор я уже считаю лифу своей? Жорик, ладно, он вроде связан со мной на уровне душ, но она... Куда катится мир? Первым одолел противника Жорик. И это было просто на пять баллов. Сделав обманный маневр, он в последний момент отвел свой хвост и вместо атаки оттолкнулся им от земли, подлетая на уровень головы китайца, а затем достав из интеря обычный кухонный нож и вонзил ему в шею. Мелкий точно подсматривал за мной и набрался такого. Умирающий китаец лежит на спине и держится за окровавленную шею, а Жора смотрит не на него, а на меня, как я оценил его финт. Хлопываю, показываю, что мне очень понравилось, и получаю легких его головой. Он даже лапкой предложил мне добить его. Какая щедрость с его стороны. Но нет, это его заслуженная добыча. Я хочу приучить Жорика, что я справедлив, и каждый получает по заслугам. Лишнего я себе не возьму и ему не дам. Теперь уже можно выходить из невидимости. Первым делом подхожу к Жорику, потрепав его по голове. «Молодец! Справился быстрее, чем это!» Киваю в сторону Лифы. «За это заслужил сегодня дополнительную пайку!» Жорик захихикал. Алифа замерла с перекошенным от гнева лицом. Китаец в шоке. Оказалось, что нас тут трое. Что-то сказать. Умер он тяжело и быстро. Лифа поняла, что заигралась и быстро прикончила его. «Победа достается клану честь. Вы будете перенесены обратно через десять минут». «После этого мы собрали без спешки всю их экипировку. Возможности залезть в их инвентарь система мне не дала. Поэтому сидим и ждем отправки назад». Кстати, а ты не знаешь, что это за место? Может, она просветит меня, где мы находимся?» Я только что принялся рассматривать пещеру, которая была украшена вырезанными в городе статуями, и самая уникальная — она была полностью освещенной без единого светильника или факела. Не знаю, как это работает, но здесь было очень светло. Дальше все проходило буднично, как по мне. Вспышка с легкой дезориентацией, и я оказываюсь лежащим на диванчике в своем кабинете. Не откладывая в долгий ящик, сообщил Альберту, что вернулся, и все в порядке. Еще узнал, не было ли какого-нибудь ЧП, а то я хорошо знаю их. Стоит отвернуться на миг, как у них все пропало, а мне потом расхлебывать. И плевать, что большинство проблем — это последствия от моих решений. Понравилось? — поинтересовался у девушки, которая еще до конца не пришла в себя. — Да, очень. Когда сможем повторить? — Ну, ее, наверное, не исправить, хотя и сам такой. Кстати, полторы тысячи коробок теперь лежат в надежном месте, в моем инвентаре. чтобы кто ни говорил, но я отличный глава клана. Ничего не сделал своими руками, а столько наград получил. Когда Жора и Лифа окончательно очухались, мы пошли домой пообедать. А то я обещал маленькому бонусу в виде дополнительных вкусняшек. Дома было шумно. Там дети играли в рыцарей. Совсем не детская игра драться на деревянных мечах. Глядя на них, мне стало грустно. Как мне сделать их сильнее? И стоит ли? Ведь в мире системы все неоднозначно. Сделать их сильнее — это забрать у детей детство, но в противном случае они могут умереть неизвестно от чего или кого. Зомби и всякие порталы никто не отменял, а еще есть разные испытания. Пожалуй, я знаю, как поступить. Этот вопрос я оставлю их мамам, пусть они решают будущее своих детей. Мы посидели все вместе за столом, поели и пообщались. Мелкие весь обед осаждали Лифу расспросами, что было на дуэли. Та, в свою очередь, неохотно отвечала на все их вопросы. Вижу, что она вообще хорошо относится к детям. «Кстати, а ты не забыл, что у нас в каменных гробах лежит мясо?» — напомнила мне вампирша больной вопрос. «Там уже трое умерли. Еще немного пройдёт времени, живых вообще не останется». «Эх, кажется, пришло время». «Катя, Полина», — смотрю на девушек, в надежде понять их реакцию. но они пока спокойны. Собирайтесь, нам придется прогуляться до подвала. Надеюсь, что после такой прогулки у них не сломается психика. Там больше двухсот пленных.